Глава 5. Не шумели и не волновались уже толпы народные, когда Стимит и Фрилав вышли на площадь. Все наблюдали глубокое молчание и, теснясь вокруг капища Перунова, ожидали с нетерпением появления верховного жреца Богомила. Главные двери капища были отворены, и по обеим сторонам их Стояли храмовые прислужники в праздничных одеждах. Вот показались наверху расписного крыльца Владимирских чертогов, бояре, витязи и приближенные слуки великокняжеские. Они шли чинно друг за другом и, сойдя на площадь, стали рядом у самого входа в божницу. «Ого!» — сказал Стемит. «Да праздник-то не на шутку! Посмотри, Фрилав, все вышли!» «Воевода Добрыня, боярин Ставр, Тугарин Змеевич, Ян Ушмович, любимый б а я н княжеский Соловей б у д и м и р о в и ч Что это? И р о х д а й идет вместе с вашим воеводою Святорадом? Ну, видно, большое будет торжество. Молодец Рахдай попить любит, а нечасто в храм заглядывает, да и с Богомилом-то он не больно ладит». Я помню, однажды за почетным столом у великого князя он чуть было ему в бороду не вцепился. «Да что это?» — прервал Фрилав. «Ни как он прихрамывает». «Да, брат, на последней игрушке богатырской Всеслав задел его порядком по ноге. Видно, еще не оправился». «Э, да где же Всеслав?» «Вон идут позади все княжеские отроки, а его нет». «Чай ушел нарочно». И шатается где-нибудь по лесу. Вперед-то не пустят. А пристало ли идти позади бояры-витязей Такому знаменитому сановнику? Да что о нем толковать? Погляди-ка, стемит. Не как вон там, с левой стороны храма, Стоят в кучке все мои товарищи. Ну так и есть. Якун, Икмор, Тур, Руальд. Пойти им не туда. Полно, Фрилав, не ходи. Отсюда нам будет и слышнее, и виднее. Да тише, тише. Вот никак и Богомил выходит из храма. Опираясь на плечо любимца своего лютобора, первосвященник Перунов вышел на широкий помост главного притвора. Он поклонился ласково на все четыре стороны и, окинув беглым взглядом многолюдные толпы народа, покрывавшие площадь, начал говорить громким голосом. «Бояре мудрые, храбрые витязи, сановники великого князя Владимира Святославича и все выисущие под рукою его люди ратные и граждане киевские, послушайте речей моих». Вот уже около месяца, как наш кормилец, государь-великий князь, одержим злым недугом. Безвестная тоска пала на его сердце ретивое. Он не пьет, и не веселиться со своими домочадцами. Ему белый свет опостылил, и стали нелюбы все прежние игрушки и потехи в е л и к а к н я ж е с к и е Я вопрошал всемощного Перуна, и вот что он ответствовал мне, представ очам моим в сонном видении. Богомил, возвести всему народу, что мера терпения моего исполнилась. Неблагодарные киевляне – давно уже перестали усердствовать богам своим. Многие из них принимают нечестивый закон греческий, с каждым днем жертвы, приносимые мне и другим богам, становятся скуднее. Но всего более раздражает и гневит меня их непочтение к тебе, верховному жрецу моему. Где богатые дары, к о и м я осыпали жрецов Перуна, благочестивые предки нынешних киевлян, где обширные поместья и в о т ч и н ы какими владели твои предместники. Я попустил тоске овладеть душою вашего великого князя и горе киевлянам, если они не поспешат меня умилостивить. Но доведают они, что не кровь бессловесных жертв, а кровь человеческая может только утолить гнев мой». Так вещал всемогущий Перун, и скрываясь от очей моих средь грозного пламени, он назвал по имени жертву ему угодную. Это единственный сын киевского гражданина Феодора, бывшего некогда десятником варяжской дружины.